Великий немой. Чарльз Чаплин прославился в эпоху немого кино, когда создал образ интеллигента-бродяжки Чарли Застенчивого, вороватого человечка, который смело выступал против несправедливости. И даже когда в 1927 году начали снимать звуковые фильмы, Чаплин ещё десятилетия оставался верен своему прежнему немому образу. За свою жизнь он исполнил 80 ролей и стал известен во всём мире как комедийный актёр, но он был ещё и сценаристом, режиссёром, продюсером и даже композитором собственных фильмов. Чаплин награждён множеством международных премий, но главная его награда любовь публики. Чарли родился в Лондоне в семье артистов мюзик-холла. Но отец рано лишился голоса, запил и вскоре умер. Мать после смерти мужа тяжело заболела, у неё были приступы потери рассудка и лишилась работы. Чарльз со старшим братом Сидни и больной матерью оказались в работном доме. Затем дети были отданы в школу для сирот и бедных людей. Они вынуждены были сами зарабатывать себе на жизнь. Так что суровая жизнь бродяжки маленькому Чарльзу было хорошо известно. Впервые он выступил на сцене в возрасте 5 лет, заменив в программе мюзик-хола свою мать, периодически терявшую голос. Он выучил весь её репертуар. Чарли жил за кулисами, редко посещал школу и был почти неграмотным. Периодически он работал продавцом газет, помощником врача, в типографии, но нигде подолгу не задерживался. Наконец, В 14 лет Чарли получил работу в театре и маленькую роль посыльного в пьесе Шерлок Холмс. Практически не умея читать, он выучил роль с помощью брата. Затем он выступал в варьете, брал уроки игры на скрипке, много читал, наверстывая упущенное. В 1908 году Чарльзу улыбнулась удача. Он стал актёром театра Карно, который готовил скетчи и пантомимы для мюзик-холов. И очень скоро стал ведущим актёром. В 1910 году вместе с труппой он выехал на гастроли в США. Во время одного из выступлений его заметил кинопродюсер Макс Сеннет. Игра Чарли понравилась ему, и в 1912 году он пригласил артиста в свою студию Keystone Film. Придя на студию Чарли из подручного реквизита сорудил образ бродяжки в котелке с визиткой тросточкой и в башмаках с удлинённым носом в таком виде он появился перед метром образ понравился но так как актёр был слишком молод ему приклеили усики маленький бродяжка сразу полюбился и публике успех окрылил и принёс деньги скоро чаплину доверили снимать короткометражные фильмы с собственным участием Бродяжка Чарли оказался очень доходным образом. В 1914 году Чаплин получал 150 долларов в неделю, затем 150 тысяч, а в 1917 году в контракте актера со студией First National Pictures уже значилась сумма 1 миллион долларов. Так, в 28 лет Чарли Чаплин стал самым дорогим американским актером немого кино. В 1919 году Чаплин создал собственную студию и стал выпускать короткометражные фильмы. В 1921 году он снял свой самый известный полнометражный фильм Малыш о приключениях нищего бродяги и маленького подкидыша. Комедийные эпизоды сочетались в фильме с лирическими, драматизм сюжета являлся жёсткой социальной критикой. Фильм стал этапным и для творчества Чаплина, и для всего немого кинематографа. После съёмок Чарли отправился в путешествие по Европе. Его восторженно встречали в Лондоне, Париже, но в Берлине никто не знал его фильмы. Немцы с трудом отходили от поражения в Первой мировой войне. Славу Чаплину принесло именно немое кино, и поэтому, когда появился звук, он долго не мог найти новый образ. и продолжал снимать немые фильмы с музыкальным сопровождением. В 1931 году вышел его фильм Огни большого города, трогательная история любви бродяги и слепой цветочницы. Он имел огромный успех. В 1936 году появилась комедия Новые времена, как отклик на внедрение массового конвейерного производства. И только в 1940 году Чаплин создал полностью звуковой фильм Великий диктатор, в котором противопоставлялись еврей-парикмахер и фашистский главарь Аденнойт Хинкель. Это была пародия. Памфлет германского посольства в Вашингтоне потребовал от американских властей его запрета. В 1952 году Чаплин уехал в Лондон на премьеру своего фильма Огни рампы. Но обратно в Штаты его не впустили. Он поселился в Швейцарии. Его последний фильм Графиня из Гонконга с Софией Лурэн и Марлоном Брандо был цветным. В этом фильме у него уже не было роли. Творчество Чарли Чаплина оказало огромное воздействие на развитие всего мирового искусства. У него появились и подражатели, например, индийский актёр Радж Капур. И классик советской клоунады карандаш